Глава сорок восьмая. Сержант Верин постучал в дверь и бросил взгляд на часы. Он трижды прочитал отчет экспертов, пообщался с другом, который занимается редактированием фотографий, и пришел к выводу, что снимок Натана с газетой либо настоящий, либо настолько искусный фотомонтаж, что даже специалисты из ФБР оказались в дураках. Оставалось выяснить, какой вариант правильный. Иден Флетчер впустил Уилла, и полным отчаянием голосом спросила, есть ли какие-то новости. Когда дочь сержанта была маленькой, ее госпитализировали с менингитом, и все могло закончиться трагично. Уилл и его жена четыре дня провели в больнице, постоянно испытывая страх за жизнь малышки, у которой без конца брали анализы и показывали разным специалистам, как только поблизости появлялся врач верин бросался к нему и спрашивал готовы ли результаты обследований каковы прогнозы он помнил каким беспомощным и подавленным себя чувствовал умоляя докторов сообщить хоть что нибудь у нас есть несколько многообещающих зацепок миссис летчер сказал полицейский и тут же мысленно услышал голос врача сообщающий что Надо сдать еще анализы, проконсультироваться у другого специалиста и попробовать новые лечения. Как только у нас будет точная информация, мы с вами свяжемся. Уидон вытянулось лицо. Она промолчала. — Могу я осмотреть комнату, Натана? — Хочу убедиться, что мы ничего не упустили. — Конечно, — апатично ответила хозяйка. — Поднимайтесь на второй этаж. Хотите чего-нибудь выпить? Я как раз собиралась налить себе чаю. — Нет, спасибо. Раньше я часто пила кофе. — Но теперь перестала, — продолжала идан И так по ночам не сплю. Чай с жасмином. Может, все-таки вам налить? — А что ж, ну, почему бы нет? Я бы выпил чашечку. Согласился Уилл скорее из вежливости. Второй этаж миссис Флетчер кивнув, побрела на кухню. Полицейский поднялся по лестнице и огляделся. Три двери. Он открыл одну из них и понял, что это комната Габриэль. Девушка лежала на кровати и что-то печатала в телефоне, поджав губы. — Прошу прощения, — извинился Уилл. — Я думал, это детская Натана. — Я вспомню, — сказала девушка, поднимая глаза. — Вы просили у меня пароль от Инстаграма. — Было очень любезно с твоей стороны. Девушка сунула ему телефон. — Я хочу, чтобы вы ответили этим придуркам. Написали, что похищение не подстроено. Брови сержанта поползли вверх от удивления. — Что? — Они считают, что я все это срежиссировала, чтобы получить больше подписчиков в Инстаграме. Габриэль подавил рыдание. — Можно подумать, я способна использовать собственного брата для подобных целей. Полицейский взял телефон и взглянул на экран. Ветка вредите. Пост набрал двадцать восемь лайков. Некто с ником Правдоруб777 предположил, что похищение мальчика сфабриковано и привел шесть аргументов в качестве доказательств. Несколько других пользователей с энтузиазмом начали развивать эту тему. — Просто проигнорируй их, — предложил Уилл. — Не вмешивайся. — Не могу. Именно так все и начинается. Кто-то пишет в Реддите, что я мошенница, другие подхватывают, а потом появляются статьи на эту тему. «Какое уже происходило раньше?» «Не знаю», — сказал Верин. «Если быть точным, подобным было дважды». Сержант читал об этих событиях, но не нашел ничего интересного. В первый раз Габриэль испортила онлайн заказ на сотню фотографий с автографом. Во второй рекламировала белковый порошок, а позже выяснилось, что он повышает риск заболеть раком. В обоих случаях она столкнулась с публичным унижением. — Комментарий полиции лишь подольет масло в огонь, — заметил Уилл, — и никого не убедит. — Ты это знаешь. — Если пойдут разговоры, что похищение подстроено, пожертвования прекратятся, — сдавленным голосом сказала девушка. — Я не могу этого допустить. — Тогда продолжай публиковать посты, как обычно. — Не упоминай ни об этой бредовой теории, ни о Реддите. Просто пиши, что брат до сих пор не вернулся домой, и его ищет полиция. Габриэль выхватила телефон из руку и указала на соседнюю дверь. «Детская Натана там!» Сержант Верин поблагодарил ее и прошел в спальню мальчика. Полицейский так долго изучал присланную похитителем фотографию, что возникло ощущение, будто он уже был в комнате, хотя сегодня вошел в нее впервые. Внимательно рассмотрел стул, на котором сидел Натан, когда его снимали. Слегка подвинул его, чтобы получилось в точности, как на снимке, и отошел на пару шагов. Открыл изображение в телефоне, сравнил с комнатой. В центре композиции стол, на котором лежит коробка из-под пиццы, несколько карандашей и нечеткий рисунок и стул. В кадр также попал нижний левый угол плаката с «Гарри Поттером» и часть кровати. В левом верхнем углу снимка видна пробковая доска с двумя приколотыми рисунками. Один из них частично закрыт головой Натана, второй едва попал в кадр. Окна на фотографии не видно, оно слишком высоко. Уилл нахмурился. Разве? Здесь что-то не так. Часть рамы должна была оказаться на снимке. Полицейский взял с кровати подушку и положил ее на стул, имитируя верхнюю часть тела мальчика. Скорее всего, это не совсем то, что нужно, но достаточно похоже. Затем взял свой телефон, открыл камеру и попробовал навести объектив так, чтобы получился подобный снимок. Уилл сделал шаг назад, чтобы воображаемый Натан оказался в нужном месте на фотографии. Тогда из кадра исчезла пробковая доска. А если получалось захватить и ее, и постер, то на снимок частично попадало окно, которого на изображении, присланном похитителем, не было. Верин попробовал подвинуть стул и сместить объектив влево, но ничего не выходило. Теперь не видно кровать. А пробковая доска занимает больше пространства на снимке. А если отодвинуться вправо, чтобы бы Уилл не делал, он не мог получить точно такую же фотографию. Конечно, у всех телефонов разные камеры, но законы геометрии никто не отменял. Если в кадр попали пробковая доска, постер и Натан, должно быть и окно. Полицейский снова взглянул на снимок похитителя и увеличил его, чтобы получше рассмотреть рисунки мальчика, Затем сравнил их с теми, что висели здесь в комнате. «Черт возьми!» — вырвалось у него. «Картинки были разными. Отличия совсем незначительные. Их не заметишь, если не вглядываться». Уилл набрал номер Эбби. «Малин слушает». Звук был такой, словно она за рулем и разговаривает по громкой связи. «Привет, это я. Стою в комнате Натана». «Ну и? Помнишь тот снимок с газетой?» Он сделан не здесь». «То есть как?» «Пропорции не совпадают. Если присмотреться, видны незначительные отличия. Думаю, преступник просто сфотографировал мальчика в похожей комнате». «Вроде как студийные декорации», — уточнила Эбби. «Именно». Последовало долгое молчание. Только по звуку работающего двигателя Уилл понимал, что коллега еще на связи. «Ты говорил об этом, Иден или Габриэль?» Наконец подала голос Малин. «Пока нет». — И не надо. Это их лишь запутает. А я не хочу, чтобы флетчеры упомянули об этом, когда позвонит похититель. — Отправь информацию Карверу и грифину Я вечером приеду, и мы все обсудим. — Зачем преступникам эта инсценировка? — спросил Уилл. После долгой паузы Эбби ответила, — Пока не знаю.